Глава 5. Неверная весна. Когда весна наступала, даже неверная весна, оставался один вопрос: где быть счастливее? Единственное, что могло испортить день люди. И если ты мог избежать условленных встреч, каждый день был безграничен. Счастье ограничивали как раз люди, кроме тех немногих, которые сами не хуже весны. Весной по утрам я начинала работать рано, когда жена ещё спала. Окна были распахнуты. Былыжник мостовой подсыхал после дождя. Солнце сушило мокрые фасады домов напротив. Лавки были ещё закрыты ставнями. Вверх по улице шёл козий пастух, играя на свирели. Женщина, жившая над нами, спустилась с большой кастрюлей на тротуар. Пастух выбрал чёрную молочную козу с тяжёлым выменем. и стал доить в кастрюлю. А остальных коз его собака отогнала на тротуар. Козы озирались, вертели шеями, как экскурсанты. Пастух взял у женщины деньги, поблагодарил и пошел дальше, играя на свирели. А козы, погоняемые собакой, двинулись следом, кивая рогами. Я вернулся к работе. Женщина стала подниматься наверх с козьим молоком. Она была в туфлях на войлочной подошве, и я слышал только её дыхание, когда она остановилась на лестнице за нашей дверью. А потом услышал, как закрылась её дверь. Она была единственной потребительницей козьего молока в нашем доме. Я решил, что надо спуститься и купить утреннюю программу Скачок. В любом самом бедном квартале хотя бы один экземпляр программы допродавался, но в такие дни надо было ловить его пораньше. Я нашёл её на улице Декарта, на углу площади Контраскарп. Козы шли как раз по улице Декарта, и я вдохнул воздух и пошёл назад, чтобы поскорее подняться к себе и закончить работу. Был соблазн остаться и пройтись по улице за козами ранним утром, но прежде чем снова приняться за работу, я заглянул в программу. Сегодня скачки были в Ангиене, на маленьком уютном жутковатом иподроме. пристанище некондиционных лошадок. Сегодня, когда я закончу работу, мы поедем на скачки. Торонская газета, для которой я писал корреспонденции, прислала деньги, и мы хотели поставить на тёмную лошадку, если найдётся такая. Однажды в Оттеге жена выбрала лошадь по имени Золотая коза. Ставки на неё были 120 к 1, и она шла на 20 корпусов впереди. но на последнем препятствии упала, лишив нас. Мы старались не думать, чего лишились. В тот год мы выиграли больше, чем проиграли. Но золотая коза принесла бы нам. Мы не думали о золотой козе. "Тети, у нас хватит денег, чтобы хорошо поставить", спросила жена. "Нет. Мы потратим то, что возьмём с собой. Ты хотела бы потратить их на что-нибудь другое?" "Ну", сказала она. Знаю. Со мной было ужасно трудно. Я скволыжничал, вёл себя гнусно, нет, сказала она. Но я знал, насколько ограничивал нас во всём и насколько это было тяжело. Того, кто занят своим делом и получает от него удовлетворение, бедность не угнетает. Я думала в ванных, душе, смывных туалетах, как о вещах, которыми пользуются люди хуже нас. и о том, как, кстати, были бы в поездах эти удобства, а ездили мы часто. Внизу нашей улицы у реки была общественная баня. Жена никогда не сетовала на отсутствие удобств, так же как не плакала из-за неудачи с золотой козой. Плакала она, помню, жалея лошадь, а не из-за денег. Я вёл себя глупо, когда ей понадобился жакет из серого барашка, а когда она его купила, полюбил его И в других случаях вёл себя глупо. Всё это была борьба с бедностью, а выиграть её можно только не тратя денег. Тем более, если покупаешь картины вместо одежды. Но тогда мы вовсе не считали себя бедными, не признавали этого. Мы считали себя людьми высокого полёта, а те, на кого мы смотрели свысока и кому справедливо не доверяли, были богаты. Мне никогда и после не казалось странным носить для тепла спортивную фуфайку вместо нижней рубашки. Это только богатым казалось странным. Мы питались хорошо и дёшево, пили хорошее и дешёвое, спали вдвоём хорошо и в тепле, и любили друг друга. "Думаю, надо поехать", сказала жена. "Мы давно не ездили. Возьмём с собой еду и вино, я сделаю вкусные сэндвичи". Поедем на поезде, так дешевле. Но если думаешь, что не стоит, давай не поедем. Сегодня сколько угодно найдётся хороших занятий, чудесный день. Думаю, надо поехать. А не хочешь как-нибудь по-другому его провести? Нет, надменно сказала она. К надменности очень подходили её высокие красивые скулы. Кто мы в конце концов? И мы поехали с северного вокзала. через самую грязную и грустную часть города и прошли пешком от разъезда до оазиса и подрома. Пришли рано, сели на мой плащ на стриженном травяном склоне, съели завтрак, выпили вина из бутылки и смотрели на старую трибуну, на коричневые деревянные будки тотализатора, на зелень дорожки и более тёмную зелень барьеров, на блестящие коричневые канавы с водой. Набеленные каменные стенки и белые столбы, и ограду, на падок под недавно распустившимися деревьями, на первых лошадей, которых там вываживали. Мы выпили еще вина, посмотрели программу, и жена легла на плаще поспать лицом к солнцу. Я пошел и отыскал одного знакомого еще по Сен-Сиро в Милане. Он назвал мне двух лошадей. Заметь, на них не ставят. Но пусть тебя это не смущает. Первую скачку мы выиграли, поставив половину выделенных денег. Конь привёз нам сам 12, прыгал замечательно, вырвался на дальней стороне круга и пришёл на 4 корпуса впереди. Половину денег мы отложили, а другую половину поставили на второго жеребца, который сразу вышел вперёд, всё время лигировал на барьерах, а на ровном едва удерживал преимущество, фаворит нагонял его с каждым шагом. только два хлыста мелькали в воздухе. Мы пошли выпить по бокалу шампанского в баре под трибуной и подождали, пока объявят выигрыши. "Ох, скачки эти тяжело даются", сказала жена. "Ты видел, как он его настигал? У меня до сих пор всё замирает. Сколько он принесёт? Ставка была 18 к 1, но под конец на него могло больше народу поставить". Лошади прошли мимо. Наш мокрый с раздутыми ноздрями Жакки похлопал его. "Бедняга", сказала она. "Мы-то только ставили. Мы посмотрели им вслед, выпили ещё по бокалу шампанского, а потом был объявлен выигрыш. 85. Это означало, что выплатят 85 франков за 10". "Видно, под конец на него много поставили", сказал я. "Но мы выиграли много денег, большие деньги для нас. И теперь у нас была и весна". и деньги. Я подумал, что больше ничего и не надо. В такой день взять под четверть выигрыша каждому на расходы, а половину капитала оставить для скачек. Капитал для скачек я держал в секрете, отдельно от остальных денег. А скачки в том или другом месте проводились ежедневно. Позже, в том же году, когда мы вернулись из поездки, и нам опять повезло на каких-то скачках. Мы зашли по дороге домой в Прюне. Я, глядев в витрине все чудеса с ясно прописанными ценами, сели за стойку. Мы ели устрицы и крабы по-мексикански, запивая бокалами Сансера. Мы пошли домой через сад Тюильри, уже затемно, остановились, посмотрели через арку карусель на тёмный сад, на огни площади Согласия за тёмным садом, на длинную цепочку огней, взбегающих к триумфальной арке. Потом мы посмотрели назад, «На темный лувр?» И я спросил. «Как ты думаешь, это правда, что все арки расположены на одной линии? Эти две и Сермёнская в Милане?» «Не знают эти? Раз говорят, наверное, знают. А помнишь, как мы весной спустились на итальянскую сторону Сент-Бернара после подъема в снегах, и втроем с Чинком весь день шли до Аосты?» Чинг назвал это... через Сент-Бернар в городских туфлях. Помнишь свои туфли? Бедные туфли. Помнишь, как мы пили фруктовый коктейль в кафе Бифи в галерее? Капри со свежими персиками и земляникой из высокого стеклянного кувшина со льдом. Вот там я и подумала об этих трёх арках. Я помню Сермёнскую, она похожа на эту. Помнишь, в элевые с цинком сидели в саду и читали, пока я ловил рыбу. Да, те эти Я вспомнил Рону, узкую и серую, полную талой воды, и два канала богатых форелью: канал Роны и Штокальпер. Штокальпер в тот день был прозрачен, а Ронский ещё мутный. Помнишь, когда конские каштаны были в цвету, и я пытался вспомнить, что мне рассказал, кажется, Джим Гэмбл про глицинию, и никак не мог вспомнить. Да, т эти. А воз с Чинком всё говорили о том, как написать о чём-то правдиво, правильно показать, а не описывать. Я всё помню. Иногда он был прав, иногда ты. Я помню, мы спорили о формах, о фактурах, об освещении. Мы вышли из Лувра через ворота, перешли улицу и теперь стояли на мосту, опиршись на парапет и глядя на воду. Мы трое вечно обо всём спорили. но всегда о чем-то конкретном мы подтрунивали друг над другом. «Я помню все, что мы делали и о чем говорили в той поездке», — сказала Хедли. «Правда, все помню. Когда вы с Чинком разговаривали, я тоже участвовала. Не то что в роли жены у мисс Стайн. Хотел бы я вспомнить тот рассказ о лозах глицинии. Это было неважно, Тетти. Там дело было в лозах. Помнишь, я принес вино из Эгля в шале?» Нам продали его в трактире. Сказали, что оно подойдет к форели. Мы завернули бутылку, кажется, в газет де лозан. Вино Сион было еще лучше. Помнишь, когда мы вернулись в шале, фрау Гангесвиш приготовила ее обле? Чудесная была форель Тетти. Мы пили Сион, ели на террасе над склоном горы и смотрели на озеро. На хребет Дандю Миди за ним, половину под снегом. и на деревья в устье Роны, где она впадает в озеро. Зимой и весной нам всегда не хватает Чинка. Всегда? А мне и сейчас не хватает, хотя весна прошла. Чинг был кадровый военный и прибыл в Монс из Сандхерста. Познакомился я с ним в Италии, и он был моим лучшим другом, а потом долгое время нашим лучшим другом. В ту пору он проводил отпуска с нами. Он постарается получить отпуск будущей весной. Он написал из Кёльна на прошлой неделе. Знаю, надо жить сейчас и пользоваться каждой минутой. Сейчас мы смотрим, как вода бьётся в этот устой. Интересно, что мы увидим, когда посмотрим вдоль реки. Мы посмотрели. И вот что было перед нами: наша река и наш город и остров в нашем городе. Нам очень везёт, сказала она. Надеюсь, Чинг приедет, он о нас заботится. Он так не думает. Конечно, нет. Он думает, мы вместе исследуем. Так оно и есть. Но важно, что исследуешь. Мы прошли по мостовой и очутились на нашем берегу реки. Ты опять проголодалась, спросил я. А то ходим, болтаем. Конечно, Тэти, а ты? Пойдём в какое-нибудь прекрасное место и закажем по-настоящему роскошный ужин. Куда? Мишо. Замечательно и близко. По улице Сан-Пермо дошли до угла улицы Джакоб. Остановились и посмотрели через окно на картины и мебель. Мы стояли перед рестораном Мишо и читали меню на щите. Ресторан был полон. Мы ждали, когда посетители выйдут, наблюдали за столами, где уже пили кофе. Мы успели проголодаться, пока гуляли. А Мишо для нас был привлекательный и дорогой ресторан. В то время там обедал Джойс с семьей. Он и жена у стены. Джойс, подняв в одной руке меню, смотрит на него через толстые очки. Рядом Нора. Ест изящно, но с аппетитом. Джорджо, худой, фронтоватый, с прилизанным затылком. Лючия, с густыми кудрявыми волосами, не совсем еще взрослая девушка. Все разговаривают по-итальянски. Стоя перед рестораном, я задумался о том, только ли голод чувствовали мы на мосту. Спросил жену, и она сказала: "Не знаю, тэти. Голод бывает разных видов. Весной их больше. На это прошло". Память тоже голод. Я был глуп. И глядя через окно, как там подают два турне до, понял, что голод испытываю самый обыкновенный. Ты сказала, что сегодня нам везло. Конечно, повезло. Но нам дали очень ценные советы и информацию, она рассмеялась. Я не скачки имела в виду. Ты так буквально всё понимаешь? Я имела в виду, что везёт в других отношениях. Не думаю, что Чинка интересуют скачки, сказал я, подтвердив свою глупость. Да, интересовали бы, если бы сам скакал. А ты хочешь ещё ходить на скачки? Конечно. И теперь мы можем пойти, когда захотим. Ты правда хочешь? Конечно. А ты разве нет? Попав наконец в ресторан, мы чудесно поужинали. Но когда закончили и вопрос голода уже не стоял, и сели в автобус до дома, похоже, оно голод чувство, которое мы испытывали на мосту, нас не отпускало. Не отпускало, когда поднялись в комнату, легли в постели и сошлись в темноте. Когда я проснулся и через открытое окно смотрел на залитые лунным светом крыши, оно по-прежнему не отпускало. Я убрал лицо из лунного света в тень, но уснуть не мог. Лежал без сна и думал об этом. Мы дважды просыпались в эту ночь, и теперь жена сладко спала в лунном свете. Мне надо было это обдумать, но голова не работала. И еще утром, когда я встал, увидел весной изменница, услышал свирель пастуха сквозь им стадом и спустился за программой скачек. Жизнь казалась совсем простой. Но Париж был очень старый город, а мы молодые, и всё было непросто. Ни бедность, ни свалившиеся деньги, ни лунный свет, ни различие между правильным и неправильным, ни дыхание, то, что лежало с тобой в ломном свете.